Глава одиннадцатая. Вокруг Пашки был густой осенний лес, пахнущий дождем, перегноем, грибами, смертью. Так, наверное, мог выглядеть персональный загробный мир, куда Пашка хотел угодить после смерти. Но это ему показалось. Сразу стало понятно, накинулся морок, выдрыл из реальности и погрузил в приятное сновидение. Мозг сбегает от проблемы боли, спасается. В лесу всё было не так, как Пашка хотел. Запахи не те, ощущения подвох. Вдобавок проступили неясные тени, какие-то дёрганые силуэты. В глазах двоилось, и вот уже Пашка увидел Натату и ещё одну Натату, и они заталкивали его в багажник автомобиля и переговаривались одинаковыми голосами. А в багажнике едко пахло выхлопами и машинным маслом. Запахи немного отрезвили, наваждение рассеялось. Ната стояла одна в темноте, зажав в губах сигарету, его Пашкину самокрутку и пыталась прикурить, чиркая спичками и ломая их. Он шевельнулся, неловко упёрся в канистру с незамерзайкой. С хрустом отломилось оперение стрелы, торчащей в плече. Боль взвилась до затылка. Пашка застонал, но Ната его не слушала. Ей удалось закурить, она захлопнула багажник, завела мотор. Пашка снова оказался в лесу. Теперь он уже чётко всё понимал про морок и боль и попытался выкарабкаться из влажной высокой травы, где-то журчал ручей. Рука не слушалась, живот болел, из носа и рта капало кровь или что-то ещё не разобрать. Очнулся в помещении, куда-то его уже перенесли. Было тепло, кто-то, конечно, жената, уложил его на бетонный пол и прикрыл до пояса старым драным одеялом. Пашка сразу заметил дверь потому что сквозь узкую щель проникал густой оранжевый свет, рассеивающийся по пыльному полу. Когда глаза привыкли к полумраку, он смог различить множество картонных коробок. Из некоторых вываливалось содержимое: книги, одежда, пустые бутылки и прочий разнообразный хлам, который обычно убирают в подвал, чтобы забыть навсегда. Тут же лежали мешки с цементом, осколки кирпича, куски линолеума. У одной из стен тихо гудели два старых холодильника. Когда они синхронно замолчали, стало слышно, что над головой кто-то ходит. Донёсся приглушённый голос, скрипели половицы. Что это за дом, интересно? Куда его привезли? Осторожно, чтобы не вызвать очередную волну боли, Пашка нащупал стрелу в области живота. Острый конец торчал справа сбоку, распоров в кожу. Ранение точно не смертельное. Вот только вряд ли кто-то повезёт Пашку к врачу в ближайшее время. Дверь приоткрылась. Впуская густой свет, вошла Ната. Чёрные очки, на голове платок, скрывающий волосы, платье помятое, с пятнами крови. В руках Ната держала пластиковый контейнер. "Очнулся? Смотря для каких целей интересуешься", а -а -а -а -а -а -а -а. с трудом выдавил он. Казалось, звук голоса сдирает кожу внутри рта, будто мелкая наждачная бумага. Ната подошла, присела рядом, контейнер поставила у его головы и извлекла плоскогубцы. Жубы драть будешь, усмехнулся Пашка. Ната не ответила, а зажала плоскогубцами стрелу в животе. Она давила и с хрустом переломила у основания. От вспыхнувшей боли он едва не заорал, рефлекторно попытался схватить Ната за запястье, но не смог. А она засунула руку под Пашин бок, нащупала кончик стрелы и вытащила её. с громким чавкующим звуком. Пашку разом покинули силы. Он обмяк и за всех сил, пытаясь не провалиться обратно в лес, во влажную траву, в загробный мир. Ната между тем нащупала наконечник второй стрелы под лопаткой, резко выдернула и ее тоже. Тут же достала из контейнера пузырек перекиси, обильно полила на обе раны. Пашка задергался от боли. Может лучше к врачу? К врачу, а? зашипел он сквозь зубы. Заткнись, коротко бросила Ната, раскладывая на полу пузырёк йода, какую-то мазь, пачку стрептоцита, свёрнутый рулон ваты. Несколько минут она возилась с ранами, прижимая и обрабатывая их с двух сторон. Потом направилась к холодильникам. В полумраке было не разглядеть, что там лежит. Ната вернулась с кубиками льда в целлофановой упаковке, положила одно на живот, второе на плечо. Пашка затих. Холод приятно растекался под кожей, заглушая боль. "Ты какая-то извращённая маньячка", прошептал Пашка. "Так обычно не делают, если хотят завалить человека". "Мне твоя смерть не нужна", ответила Ната. "Ты мне ничего не сделал, если не считать, что сунул нос куда не надо. Но я думаю, договоримся". "Конечно, договоримся". Она едва заметно улыбнулась и посмотрела ему в глаза. "Передумал умирать? Что? Ты же всегда был трагической фигурой. Помню один раз Лерка Притащил а тебя к папе в качестве своего ухажера, а ты напился вскоре и рассказывал Вике, что хочешь умереть. Типа у тебя депрессия и постармейский синдром. Какую ты чушь нёс? Наш отец к твоим годам в Афгани уже побывал, так что мы, конечно, посмеялись. Но ты глуп, как и моя сестричка, поэтому не заметил. И каково сейчас, когда у тебя две новые дырки в теле? Хочется умирать? Мне почему-то кажется, что не очень. В воздухе разлился запах йода. Пашка попытался собраться с мыслями, не очень-то хорошо получалось, потому что дурманенный болью мозг не хотел включаться, не хотел генерировать что-либо подходящее. "Я не хочу умирать прямо сейчас", наконец сказал он. "В каком-то подвале, как собака. Тем более не хочу, чтобы меня убила именно ты". "Это почему?" "Потому что люди умеют прощать. Я пришёл к тебе в дом, чтобы попросить прощения за Леру. Она дурочку сама не ведает, что творит". Да переспала с Денисом, да поступила как стерва, как полная безрассудная сволочь. Но она готова припопсти на коленях, лишь бы ты ее простила. Я поэтому и приехал из-за твоей сестры. Какой бы идиоткой не была, она верит, что ты умеешь прощать. Ната неопределенно хмыкнула. Смешно, как все повернулось. Она сломала мне жизнь, а я стала быть теперь выгляжу и счастье Мада. В этой истории я жертва. Или кому-то не ясно. Я потеряла любимого мужа, потеряла веру в настоящую искреннюю любовь. Лера спала с Денисом почти год за моей спиной и даже не думала раскаиваться, а когда почувствовала опасность, то сразу готова приползти на коленях. Это лицемерие, Паша, нельзя так. Я могу прямо сейчас всадить в тебя ещё одну стрелу, в голову, например, но никогда не буду лицемерить и просить за это прощения. А ведь она может всадить Без шуток. В общем, я не собираюсь тебя переубеждать. Ната сложила вещи в контейнер и поднялась, стряхивая пыль с колен. Но и убивать тоже не буду. Не бойся. Умрёшь там, где захочешь. Тогда почему ты меня оставляешь здесь? Я же говорила, нужно будет договориться. Завтра утром вернусь. Сделаем несколько звонков, а потом посмотрим. Селён не тот, кто говорит, а тот, кто делает. Она вышла, закрыв дверь. Свет погас и стало темно, хоть глаз выколи.